Глава 3 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Аванпост Клана Мстители. Что значит ты остаешься? Прошипела Марго, походящая сейчас на разъяренную кошку. Очень дикую и очень опасную кошку. «Я что, калека, что ли? Или не доказала свою полезность?» да «Стоп!» я... – рыкнул я, добавив к словам самую малость ментального доминирования. Посыл, легкий, как перышко, и такой необходимый, чтобы мне сейчас не выцарапали глаза. «Тихо, тихо! Разумеется, ты не калека, и разумеется, все давно доказала. Поэтому я и оставляю тебя тут. Триксу понадобится помощь. Здесь все вроде бы адекватные собрались» но всё равно могут найтись те, кто не воспримет его всерьёз». а меня воспримут», — фыркнула Марго. «Ну да, идеальный вариант — стать пацана и бабу. Алтай, ты хоть себе признайся, что просто не хочешь брать нас с собой, потому что...» «Потому что там будет опасно, и у нас есть люди, чё присутствие там мне будет гораздо полезнее», — не удержавшись, прорычал я. «Марго, при всех твоих достоинствах ты не профессиональный солдат, а мне там нужны именно они». «И да, по поводу форта я не шучу. Мне нужно, чтобы тут остались надёжные люди. Что до бабы с пацаном? Как ты выразилась? Я оставлю с вами Блайза. Молчать! Не обсуждается!» Это уже в сторону собравшегося возражать сталкера. «Твою мать, да что ж такое-то, а? Они что, действительно боятся, что я их брошу?» «Ребята!» Постаравшись успокоиться, заговорил я, стараясь вложить в голос максимум искренности. «Мы отправимся за корпоратом, притащим его сюда» и заставим вытащить нас в полигоны. Все. Ваша задача в это время — обезопасить форт, закупорить все дыры и по максимуму привести его в порядок. Аванпост — наш запасной план. Если скорпум не выгорит, неизвестно, сколько нам придется здесь сидеть. Я обвел отряд взглядом, стараясь заглянуть в глаза каждому. Особенно, когда на арбитере Рапсодии зависнут бомбардировщики. Ехидно подсказал внутренний голос, и он, черт возьми, был прав». Если на планете действительно вспыхнуло так называемое вторжение изнутри, реакция не заставит тебя ждать. Как только информация дойдет до Федерации, а не дойти она не может, угрозу такого уровня ни один идиот скрывать не станет. В систему выдвинется ударный флот. Завистов на орбите, он проведет рекогностировку, получит подтверждение, и поверхность Рапсодии в очередной раз превратится в кипящий ад. Возможно, кого-то эвакуируют, ту же группу Феникс и Корпов, работающих в зеленых зонах. С остальными же церемониться не будут. Никто не станет рисковать людьми ради обреченного отреби, приговоренного к высшей мере. Так что, говоря о запасном плане, я нисколько не лукавлю. Шансов выжить при орбитальной бомбардировке на нижних ярусах укрепленного форта, строившегося по армейским стандартам, однозначно больше, чем в чистом поле. Что будет дальше, большой вопрос, но ответ на него мы будем искать потом. Для начала надо бы не испариться в огненном аду, который здесь устроит военное. «Послушайте меня». Продолжил я, подкрепляя убедительный тон ментальным доминированием. «Мы с вами прошли через многое. Большинство людей во всей вселенной даже не снились такие приключения. Мы бывали в разных ситуациях. Возможно, я не лучший в мире командир. Возможно, я не лучший человек. Но, кажется, за все это время я не дал вам повода не верить мне. Марго, мы с Дисом пришли за тобой к скульптору, хотя могли погибнуть при этом». «Трикс, из-за тебя я кинулся в драку, не глядя на габариты противника и не пытаясь навести справки, кто он такой. Блайз, чтобы выкупить тебя у буревестников, я согласился на самоубийственный турнир. Все эти поступки характеризуют меня как не очень умного и рассудительного человека. Но неужели вы действительно думаете, что после всего этого я оставлю вас здесь, если будет хотя бы крохотная возможность вытащить?» Тишина. Я аккуратно развернул пси-сканер и попытался проанализировать эмоции. «Растерянность, страх, спокойная уверенность, нетерпение, недоверие...» «Недоверия нет. Кажется, моя речь все же достигла своей цели. Отлично». «Дивс, я повернулся к солнцепоклоннику». «Как состояние?» Выглядел солнцепоклонник не очень хорошо, но держался ровно, бледный только, да мешки под глазами появились. «Нормально», — кивнул тот. «Сейчас немного энергетиков, стимуляторов, и как новый буду?» «Что с тобой вообще произошло?» Да приложила тварь какая-то, даже шлем не спас. Легкий сотряс там, думаю. Мутит слегка, сначала слабость еще была. Автодок справится. Я нахмурился. Диса я планировал взять с собой, он самый подготовленный в отряде. Да и авторитетом у группы Стоуна пользуется. Но если у него серьезное сотрясение... Уверен? Я испытывающе посмотрел на бойца. Да. Решительно кивнул он. Нормально все, не парься, я же понимаю, что дело серьезное. «Действительно нормально». «Угу», — хмуро кивнул я. «Тогда готовься к выходу сам и готовь наших наёмников. Пару человек оставляем здесь, в помощь Марго, Триксу и блейзу Остальные с нами. Трикс, у нас здесь есть какой-нибудь транспорт?» «Секунду», — хакер погрузился в инженерный интерфейс Форта и спустя пару секунд вынырнул обратно в реальность. «Есть неисправный Харвестер и два броневика. Судя по записям в журнале, один броневик совсем в хлама, второй — лёгкая неисправность. Нужен ремонт». Я выругался. «Ладно, будем разбираться». Найдя взглядом Мэг, я направился к ней. «Как то Гонщица сидела в кресле, вытянув ногу. Взгляд слегка затуманенный. Сказывается действие анальгетиков, прыснутых автодоком. На ноге свежая повязка. Да, в ближайшее время Мэг явно не боится. «Терпимо», — поморщилась она. «Но ну, бывало и лучше. Помощь нужна какая-нибудь?» «Сама справлюсь, спасибо», — махнула рукой Мэг. «Хорошо. А мне вот потребуется. У нас в Ангаре есть два броневика. Оба не на ходу, но у одного вроде бы легкая неисправность какая-то. Твои ребята смогут посмотреть? Боюсь, мои парни в этом мало что понимают». «Конечно». Мэг кивнула. «Как быстро надо?» «Час назад». Я развел руками. «Ты куда-то собираешься?» Скинула брови гонщица. «В таких условиях, сразу после боя?» «Нет вариантов», — пожал плечами я. «Так что, смогут глянуть?» «Смогут». Подробнее бы о неисправностях. этот риксу Перенаправил я запрос. Хватит все на себе тащить, пора делегировать. Я буду очень благодарен, если они смогут заняться уже сейчас. Да, конечно. Гонщица кивнула. Послушай, Алтай. Да? Я уже собрался переместиться к наемникам, когда Мэг меня окликнула. Ребята переживают, что ли? Когда мы шли к вам, поднималась тема о принятии в клан. Сейчас же, когда система посыпалась... А при тут система? Я удивлённо вскинул брови. Система — это лишь костыль. Для того, чтобы стать членом клана, не нужно одобрение электронного болванчика. То есть ты согласен? Блин, да чего они совсем с ума сошли? Они что, действительно считают, что я могу выставить кого-то на мороз? Сейчас, когда за стенами чёрт знает, что происходит. После того, как Экс и Стальные Сердца пришли нам на помощь в тяжёлый момент? Конечно, улыбнулся я. Добро пожаловать в молот. Только чёрт потом не жаловаться. На что? Не подняла Мэг. На то, что скучать некогда. Я успехнулся и направился к следующей группе. Нужно еще раз разъяснить задачу отряду Стоуна и решить, кого оставлять на базе. Земная Федерация. Система Ориона. Арбитр Апсодий. Административная станция корпорации Нью-Вижн. В зале мониторинга царило нездоровое оживление. За пультами все три смены операторов. Сквозь дробный перестук клавиш доносятся короткие отрывистые доклады. «Парадайс, связи нет!» Девушка-оператор закончила вводить команду и обессиленно откинулась на спинку кресла перед пустым экраном. «Хейвен, ретрансляторы лежат, спутники будто кто-то глушит!» Перед вторым оператором экран показывал ту же серую рябь. «Эдем, есть картинка!» Торжествующий голос разрезал общую атмосферу уныния. Кайл Рид, оставшийся на станции старышем в отсутствии Миллера и Баркера, стрепенулся. «Давай картинку!» Пальцы оператора исполнили замысловатую комбинацию, и главная панель, занимающая всю стену зала, ожила. Рид жадно впился взглядом в экран, пытаясь сквозь рябь помех разглядеть происходящее. Когда же ему это удалось, он до хруста сжал стилус, который вертел в руке до этого. Компактный городок, местный эпицентр спокойствия и порядка пришли хаос и смерть которые сели заполнившие улочки морфы. Кажется, такого количества тварей Ритт не видел даже в военной хронике. Морфы были повсюду. Морфы штурмовали остатки дымящихся от кислотных испарений построек, за которыми еще кто-то пытался обороняться. Морфы громили и без искореженный корпус шаттла на космодроме в административном секторе. Морфы жрали трупы. Одного взгляда на зеленую зону было достаточно, чтобы понять. Эвакуировать тут уже некого. Даже если бы была такая возможность. Те куцы и что еще пытались отстреливаться, забаррикадировавшись в развалинах, состояли явно не из сотрудников администрации. Учитывая, что последними полученными из Эдема данными была информация о том, что крупная группа заключенных прорывала периметр и пробивается к космодрому, нетрудно было догадаться, что здесь произошло. Обезумевшие преступники решились на восстание и рванули в административный сектор в отчаянной попытке спасти свои шкуры. Завязался бой с группой «Феникс», а потом сквозь любезно подготовленные людьми пороломы пожаловали ксеносы, которые поставили точку в этом противостоянии. Эдем пала, и с этим оставалось только смириться. Картинка мигнула и погасла. Неведомый постановщик помех добрался и до Эдема. Ритц сглотнул, многострадальный стилу треснул, разваливаясь на две половинки. «От Баркера и Миллера есть что-нибудь?» Севшим голосом поинтересовался Кайло. «Тишина!» — виноватым голосом ответил один из операторов. «Они не отвечают. Их флайер исчез с радаров несколько часов назад. С тех пор все тихо». «Дерьмо!» — прошипел Рид под нос. То, что геймдиректор и его заместители пропали в такой момент, было не просто плохо, отвратительно. В их отсутствии старшим был именно Кайл, и именно ему предстояло принимать решение, что делать дальше. То, что происходящее на планете вышло из-под контроля, стало понятно еще пару часов назад, Сейчас же это мы вовсе творился ад. По инструкции Кайл сейчас должен был передать информацию напрямую воякам. Но делать этого ему совсем не хотелось. Слишком высокий уровень ответственности. Пожалуй, он еще немного подождет. Если Баркер с Миллером так и не выйдут на связь, постарается связаться с кем-то из топ-менеджмента new vision Пусть уж лучше они принимают решение. Конечно, попадать под горячую руку директора то тоже не хочется. Но лучше уж так, чем вообще все на себя повесить. Чёртов Баркер, потянуло же его именно сейчас на инспекцию. «На связи, Элизиум!» — выкрикнул вдруг один из операторов. «Входящий вызов из административного сектора!» «Отлично!» — стрепенулся Рид. «Давай, выводи на экран!» «Слышаюсь!» Оператор пару секунд поколдовал с пультом, и в динамике ворвался обеспокоенный голос. То и дело прерываемый треском помех и завываниями взбудораженного эфира. «Элизиум! Я Элизиум! вызываю орбиту!» «Я Элизиум! Я Элизиум! Вызывай орбиту!» «Громкую связь скомандовал Рит. Картинка на экране тем временем несколько раз сдернулась и стабилизировалась. На экране возник растрепанный служащий корпорации. Глаза красные от крови из лопнувших сосудов. Волосы всклокочены. В голосе страх. «Я Элизиум! Вызывай орбиту! Я Элизиум!» «Элизиум! На связи орбита!» — прервал его Рит. «Мы тебя слышим! Ты слышишь меня?» Короткая пауза на прохождении инфопакета, и служащего будто подменили. Он встрепенулся, в глазах засветилась надежда. «Орбита, слышу вас! Орбита, у нас красный код, массовое вторжение. Рим потерян. Твари у стен, защитная система пока справляются Но морфы постоянно прибывают «Понял тебя, Элизиум. Силовой купол держится?» «Купол держится, но твари пытаются проникнуть через периметр под землей». «Боица Феникса ликвидировали уже два прорыва. Зарегистрировано несколько стычек за заключенными. Орбита, нам нужна эвакуация. Вы слышали «А ну-ка, отойди, меблишь тут». Послышался голос на фоне, чья-то рука ухватила корпората за шкирку и одним движением отшвырнула в сторону. На экране возник боец группы Феникс. Здоровенный наемник, закованный в полный комплект силовой брони. В руках стрелковый комплекс, нагрудник и шлемы, испачканы кровью и зеленоватой слизью. Непроницаемая забрала опущена. «Слушайте, парни в железном ведре. Не знаю, как у вас а у нас полная задница. Грёбаные твари делают подкопы. Зэки слетают с нарезов, и всё говорит о том, что через несколько часов на тут станет очень жарко. Этот парень не шутил об эвакуации. Давайте сюда все лоханки, что у вас есть. Здесь ваших только под сотню, и моих ребят 300 человек. В нашем контракте нет пункта о затыкании дырок в стене собственными задницами. Это полноценное вторжение». Этим военные должны заниматься. Я бы на вашем месте уже звонил во все колокола, парни. «Я вас услышал», — мрачно кивнул рит «Услышал молодец. Мы продержимся еще часов пять-шесть при текущей интенсивности, но из к тварям подойдет подкрепление...» Байц на экране махнул рукой. «Короче, лучше бы вам поторопиться. Конец связи». Экран погас. рит некоторое время стоял, опержусь о стол, потом тряхнул головой и выпрямился. Да, связываться с директоратом необходимо. Гребаный Баркер. Впрочем, черт с ним. Сам Крайним и останется. Крайне сомнительно, что директор вернется из своей инспекционной поездки. Особенно учитывая, что цель инспекции был Эдем, превращенный Морфами в одно большое кладбище. В общем, что делать, ясно. Вот только звонить нужно не отсюда. Чем меньше ушей вокруг, тем лучше. — Ладно, — проговорил Кайл. — Продолжайте вызывать Парадайз и Хейвена. «И разберитесь, черт возьми, что за хрень глушит сигнал? Будет что-то важное, записывайте. Я скоро вернусь». Развернувшись, Ридз сделал шаг к выходу, как вдруг створки двери раздвинулись, и в зал, пошатываясь, вошел младший техник из отдыхающей смены, из числа тех счастливчиков, что успели вернуться с Рапсодией незадолго до потери связи. Выглядел техник откровенно хреново. Бледное лицо, крупные капли пота, тело сотрясает дрожь. «Какого? Он что, обсадился чем-то, что ли?» «Эй, парень!» — стоящий у двери охранник шагнул к технику. «Ты чего? С тобой всё нормально?» «Плохо!» — прохрипел техник. «Боль! Очень больно!» «Что?» — охранник потянулся к рации. «Позовите в зал мониторинга кого-нибудь из медиков. Ту человеку плохо». «Плохо!» — техник кивнул. Голова упала на грудь. «Больно!» «Какого чёрта?» Рид брезгливо скривился и сделал шаг в сторону. Что-то во взгляде техника ему не нравилось. «Ты что, упоролся чем-то?» «Эй, Райли!» Разглядел он нашивку на кармане комбинезона. «Боль!» Техник рухнул на колени, а после и вовсе опустился на четвереньки. «Боль! Разрывает!» И в этот миг техника вывернула коричневой слизью прямо на ботинке охранника. «Эй, какого хера?» Охранник отпрыгнул в сторону. «Ты совсем охренел, что ли?» В голове Рида мелькнула неприятная мысль. «Райли! Группа Райли! Дерьмо! Это же те, у кого был наряд на замену полетевшего ретранслятора в пределе. Там еще твари наемника из Феникса порвала. Черт, черт, черт! Не притащили ли эти придурки на станцию какую-нибудь инфекцию, а? На рапсоде этого добра навалом! Где медики?» Голос Рида сорвался, а сам он неосознанно сместился назад, став так, чтобы между ним и блюющим техником оказался стол. «В карантин его! Немедленно! И всю группу! Ну!» Взгляд Рида впился в охранника, тот плотнее вжал в ухо наушник рации. Однако прежде чем он успел что-либо сказать, Райли, так и стоявший на четвереньках, вдруг откинул голову под неестественным углом, хрустнул шеей и хищно осклабился. «Стань частью Роя!» — прошипел Райли. «Чего?» — побледневший охранник потянулся за парализатором. «Стань частью Роя!» Визгливо проорал техник. Его тело изогнулось, дернулось, послышался треск, и куртка на спине Райла лопнула, вместе с плотью. Над откровавленным телом расправили шесть суставчатых конечностей, оканчивающихся серповидными лезвиями. Откуда-то из коридора послышался дикий, леденящий кровь крик, полный боли и страдания. Рид дернулся, как от удара плетью. И тут Райли прыгнул. Мощный толчок оторвал его тело от земли, и последним, что увидел Кайл Рид, заместитель директора по игровому взаимодействию полигона и перспективный молодой управленец, делающий стремительную карьеру в игровых подразделениях Нью-Вижн. Были шесть покрытых темной слизью костяных лезвий и перекошенное полное голода и злобы лицо существа, что совсем недавно было младшим техником Джоном Райли. А потом наступила темнота.